в соответствии с условиями существования, которые нам хорошо известны и для нас удобны. Но заключительный скачок вернул нас вечности, со всеми ее удобствами. В скачке нет никакой крайней опасности, как казалось Керкегору. Напротив, опасность таится в том неуловимом мгновении, которое предшествует скачку. Суметь удержаться на этом головокружительном гребне волны Вот в чем состоит честность, а все остальное лишь уловки. Я знаю и то, что бессилие ни у кого не исторгало столь пронзительных аккордов, какие встречаются у Керкегора. В равнодушных исторических описаниях найдется место и бессилию, но оно неуместно в рассуждении, настоятельная необходимость которого чувствуется сегодня». Абсурдная свобода. Главное сделано. Налицо несколько очевидных истин, от которых я не могу отрешиться. В расчет принимается то, что я знаю, в чем уверен, чего не могу отрицать, не могу отбросить. Я могу отторгнуть от живущей неопределенной тоской части моего «я» все, кроме желания единства, Влечение к решимости, требований ясности и связности. В мире, который окружает, задевает, подталкивает меня, я могу отрицать все, кроме этого хаоса, этого царственного случая, этого божественного равновесия, рождающегося из анархии. Не знаю, есть ли у этого мира превосходящий его смысл, знаю только, что он мне неизвестен что в данный момент он для меня непостижим. Что может значить для меня значение, лежащее за пределами моего удела? Я способен к пониманию только в человеческих терминах. Мне понятно то, к чему я притрагиваюсь, что оказывает мне сопротивление. Понимаю я также две достоверности. Мое желание абсолюта и единства с одной стороны и несводимость этого мира к рациональному и разумному принципу с другой, но я знаю, что не могу примирить эти две противоположные достоверности. Какую еще истину я мог бы признать, не впадая в обман, не примешивая надежду, каковой у меня нет и которая бессмысленна в границах моего удела? Будь я деревом или животным, жизнь обрела бы для меня смысл, вернее, проблема смысла исчезла бы вовсе, так как я сделался бы частью этого мира. Я был бы этим миром, которому ныне противостою всем моим сознанием, моим требованиям вольности. Ничтожный разум противопоставил меня всему сотворенному, и я не могу отвергнуть его рощерком пера. Я должен удержать то, что считаю истинным, что кажется мне очевидным, даже вопреки собственному желанию. Что иное лежит в основе этого конфликта, этого разлада между миром и сознанием, как не само сознание конфликта? Следовательно, чтобы сохранить конфликт, мне необходимо непрестанное, вечно обновляющееся и всегда напряженное сознание. В нем мне необходимо удерживать себя. Вместе с тем в человеческую жизнь вторгается абсурд, столь очевидный и в то же время столь труднодостижимый, и находит в ней Отечество. Но в тот же миг ум может сбиться с этого иссушающего и бесплодного пути ясности, чтобы вернуться в повседневную жизнь, в мир анонимной безличности. Но отныне человек вступает в этот мир вместе со своим бунтом, своей ясностью видения. Он разучился надеяться, Ад настоящего сделался, наконец, его царством. Все проблемы вновь предстают перед ним во всей остроте. На смену абстрактной очевидности приходит поэзия форм и красок. Духовные конфликты воплощаются и находят свое прибежище, величественное или жалкое, в сердце человек. Ни один из них не разрешен, но все они преобразились» умереть ли, ускользнуть ли от конфликта с помощью скачка, либо перестроить на свой лад здание, идеи и форм,